Глава 9. Гэри Сэлден откинулся на спинку стула, которая слегка подалась назад. Полулёжа, закинув руки за голову, он прикрыл глаза. Казалось, он дремлет. Дорсвина Белли сидела в противоположном конце комнаты около выключенного Viewera. Микрофильмы, просмотренные ею, уже были убраны в футляры. Сегодня она основательно покопалась в них. Проверяя правильность своей точки зрения относительно флоринского инцидента, имевшего место на раннем этапе истории Трентера, и решила, что пора передохнуть. Интересно, о чем сейчас думает Гэри? Наверное, о психоистории. Скорее всего, у него уйдет весь остаток жизни на разработку подходов к этому полухаотичному методу, а закончить работу он так и не успеет и будет вынужден передать ее другим. Честности, Марилю, если этот молодой человек к тому времени тоже не сломает голову на психоистории, И это разрывает его сердце. Однако именно это давало ему силы для жизни. Он непременно проживет дольше, когда каждый его день с утра до ночи занят делом. И это радовало Дорс. Но она знала, что настанет день, когда потеряет его, и мысль эта пугала ее. Она и подумать не могла раньше, что будет так. Раньше, когда ее задача была проще простого: беречь его ради сохранения его знаний. Когда же все это стало для нее личным делом, и могло ли быть теперь что-то более личное? Что такого было в этом человеке, что заставляло ее волноваться всякий раз, когда его не было рядом? Даже тогда, когда она была твердо уверена, что с ним все в порядке, и по идее, заложенные внутри ее рефлексы не призывали ее ни её каким действиям, ведь ей было приказано всего навсего заботиться о его безопасности. Откуда же взялось все остальное? Давным-давно она поговорила об этом с Демерзелем. Тогда, когда твердо убедилась, что чувства не обманывают ее. Он грустно посмотрел на нее и сказал: "Простых ответов не жди, Дорс. Ты сама не так проста. Я в своей жизни тоже изредка встречаю людей, рядом с которыми мне было легче думать. Приятнее существовать, проще проявлять ответные реакции. Я пытался оценить причину легкости моих реакций в их присутствии и трудности в их отсутствии" чтобы понять, что я приобретаю или теряю. В конце концов стало ясно, что радость от их общества перевешивала печаль от их исчезновения. Так что уж лучше испытывать такие чувства, какие ты испытываешь сейчас, чем наоборот. Дорс подумала. Настанет день, и горе уйдет. и этот день с каждым часом все ближе и думать об этом я не должна. Именно за тем, чтобы избавиться от этой навязчивой мысли, она окликнула мужа. "Гэри, о чем ты думаешь?" "Что?" Селден открыл глаза и посмотрел на Дорс. "Скорее всего, о психоистории. Наверное, зашел в очередной тупик?" "Да ну, вовсе не об этом я думал. Знаешь о чем?» — спросил он, негромко рассмеявшись. Ни за что не догадаешься. О волосах. А волосах вот это номер, а чьих же? В данный момент, о твоих, сказал Сэлдон и с любовью посмотрел на жену. С ними что-нибудь не в порядке? Может, перекрасить их в другой цвет? Наверное, я должна была уже посидеть?» Брось, твоим волосам не нужна седина. Понимаешь, эта мысль заставила меня подумать о совершенно посторонних вещах. К примеру, Нишая. Нишая это что? Видишь ли, Нишая не была частью доимперского Тронтарианского королевства. Потому я вовсе не удивлен, что ты о ней даже не слышала. Это планета, очень маленькая, изолированная, никому не нужная и не интересная. Да и я о ней в конце концов узнал только потому, что поинтересовался. Мало какому из 25 миллионов миров удавалось добиться такого головокружительного взлёта известности, причём среди них вряд ли отыщется столь малозначительный мир, как Нешая. А ведь это интересно, не правда ли? И весьма значительно. Дорс отодвинула в сторону справочные материалы и спросила: Ты решил в очередной раз поупражняться в парадоксах? К чему этот разговор о значительности и незначительности? О, я вовсе не выдумываю никаких парадоксов, даже тогда, когда они у меня получаются. Понимаешь? Джаранум ведь не шае. А, так ты думаешь о Джарануме? Да. Я просмотрел одно из его выступлений. По настоянию речи. Смысла в нем, прямо, скажем, немного. Но общее впечатление поистине гипнотическое. На речи он подействовал именно так. Думаю, так бы он подействовал на любого долейца, Гэри. Непрерывные призывы Джаранума к равенству секторов, естественно, найдут отклик в сердцах униженных термальщиков. Ты же помнишь, Даль? Отлично помню, и нисколько не виню мальчика. Мне просто не дает покоя то, что Джаранум родом с Нешай. Дорс, пожала плечами. Ну, должен же он быть откуда-то родом, и наоборот, Нишае время от времени должна порождать выдающихся людей, выдающихся даже по трантрянским меркам. «Все верно. Но как я тебе уже сказал, я поинтересовался Нишаей. Мне даже удалось выйти на гиперпространственную связь с одним второстепенным служащим Что стоило мне довольно значительной суммы, которую я при всем желании не могу представить для оплаты на факультет. Ну, и узнал ты что-нибудь такое, что оправдало бы затраты? Похоже, узнал. Понимаешь, Джаранум то и дело вставляет в свои речи всяческие рассказы, легенды своей родной планеты. И это служит ему хорошую службу здесь, на Трентере, поскольку он производит впечатление человека из народа наполненного до краев доморощенной философией. Эти рассказы оживляют его речь, Создается впечатление, что он уроженец маленькой планеты, выросшей на далекой одинокой ферме, расположенной в пасторальной, экологически чистой местности. Людям это нравится, особенно трантрианцам, которые скорее умрут, чем согласятся переселиться куда-нибудь в экологически чистую местность, но зато обожают мечтать о таком Ну и что? А то, что тот человек с Нишаи, с которым я говорил, ни сном, ни духом не ведает ни о каких таких сказках. Это не имеет значения, Гэри. Какая бы это ни была маленькая планета, это все равно планета. То, что у всех на устах в той местности, где родился Джараном, может быть неведомо никому в тех краях, откуда родом человек, с которым ты беседовал, Нет, нет. Народные предания в том или другом варианте, как правило, гуляют по всей планете. И потом, понимаешь, я с трудом разбирал то, что мне говорил этот человек. Говорил он на стандартном галактическом, но с таким жутким акцентом, что понять было почти невозможно. Ради проверки я поговорил еще кое с кем с этой планеты. То же самое. И что? У Джаранума ни малейшего акцента. У него приятный трантрианский выговор, совершенно безупречный. Получше мы его, если на то пошло. Я к примеру грассирую «Р», так говорят на геликоне. Он? Нет. Судя по его досье, он прибыл на Трентер, когда ему было уже 19. На мой взгляд, совершенно невероятно провести первые 19 лет жизни, говоря на варварском диалекте нишае, а потом оказаться на Трентере и утратить все следы акцента. Как бы долго он не жил здесь, все равно что-то должно было бы в его выговоре остаться такое. Ты на речь посмотри. Он же то и дело сбивается на свои далийские штучки. И какой же вывод ты сделал? Вывод Какой вывод? Сижу весь вечер и пытаюсь сделать вывод, прямо как какая-нибудь дедукционная машина. Вывод такой: Джарану мне снешай". На самом деле, я думаю, он избрал не как вымышленную родину именно потому, что это такая отсталая, малозначительная планета, что никому и в голову не придет там наводить о нем справки. Вероятно, он осуществил скрупулезнейшую компьютерную проверку в поисках такого мира, в отношении которого его наименее вероятно было бы уличить во лжи. Но это смешно, горь. Зачем ему придумывать себе ложную родину? Из-за этого ему пришлось бы страшно фальсифицировать все свое досье. Именно это он по всей вероятности и сделал. Полагаю, у него достаточно последователей в муниципальных службах, чтобы он без труда мог это проделать. Скорее всего, никому и в голову не пришло проверять его утверждения, а все его последователи слишком убежденные фанатики, чтобы вообще заводить такие разговоры. И все таки зачем? Затем думаю, что Джаранум не хочет, чтобы люди знали, откуда он родом на самом деле. Но почему? Все планеты в империи равны и в отношении закона, и в отношении традиций. Не знаю. Не уверен. В реальной жизни чаще всего все обстоит не так идеально. Ну и откуда же он тогда? У тебя есть какая-то догадка? Да. Она возвращает нас к разговору о волосах. Причём тут волосы? Понимаешь, покуда я беседовал с Джаранумом, Я все время чувствовал себя не в своей тарелке и никак не мог понять почему. Наконец я понял, что это из-за его волос. Что-то в них было такое: густота, блеск, какая-то неестественная красота. Я такое раньше никогда не видел. И вдруг я понял: у него искусственные волосы, старательно выращенные на черепе, который по идее должен бы быть лысым должен бы, прищурилась Дорс. Похоже, было, она все поняла. Ты хочешь сказать? Да, хочу. Он из архаичного, напичканного мифами трантарианского сектора Микоген вот именно это он и пытается скрыть.